Но пока я перевариваю небывалую информацию и открываю рот, чтобы сказать, что мне сделается, неохиси окутывает меня тёмным облаком, тяжёлым, влажным, холодным, как зимний туман. Впрочем, внутри мне тепло и очень спокойно, как в детстве под ватным дедовским одеялом, которое весило примерно столько же, сколько я сам. При этом я, кажется, продолжаю куда-то идти, но это не точно. Возможно, я не иду, а лечу. Тигу, как река, или звучу позывными далёкого радио в неведомых их ушах. Ну или просто сплю, и мне что-то снится. Так тоже порой случается. Не всё же мне быть чьим-то сном. Сквозь этот сон, полёт и течение до меня доносятся не то чтобы настоящие голоса, а их невозможные призрачные аналоги, то ли мелодии, то ли потоки воздуха, то ли невидимые лучи, но мне они сейчас кажутся почти настоящими голосами. Чего только не бывает в осне. Один из этих не голосов явно принадлежит Нёхисе. Невозможно его не узнать, хотя сейчас он звучит непривычно строго, сердито, яростно. Не представляю, как эту интонацию можно назвать. Факт, что прежде Нёхиси так никогда при мне не звучал. Видно, просто повода не было. Так-то ясно, что кого угодно можно вывести из себя. Слов он, конечно, не произносит, но я всегда без слов его понимал. И теперь отчётливо слышу, вижу, чувствую, знаю, что нёхиси гонят кого-то прочь от меня. Смысл примерно такой: с другими делай, что хочешь, ты в своём праве, но к нему даже близко не подходи. Это моя добыча, это я сам, практически. Его жизнь больше никого не касается. Считая, что я давным-давно его проглотил. А второе не голос, если что-то на это и отвечает, то смысл я даже приблизительно не понимаю. Не помещается в меня этот смысл. Ясно только, что он хохочет, что называется от всей души. Сладкий голос, счастливый смех. Я бы и сам вместе с ним рассмеялся, просто так, за компанию, чтобы быть причастным к происходящему, что-то делать, как он, вместе с ним. Но я не смеюсь, потому что Нёхиси, мой защитник, зимние туманы, одеяло, окружил меня слишком плотной стеной, так что мне не до смеха. Я засыпаю всё глубже или наоборот просыпаюсь. Чёрт его разберёт. Похоже, всё-таки просыпаюсь. Больше нет ни тёплой тяжести ледяного тумана, ни сна, ни полёта, ни смеха, ни голосов. И вот же он, Нёхиси. Рядом идёт с полной пригоршней винограда и беззаботной улыбкой. То есть, наконец понимаю, он меня отпустил. Что это было вообще, спрашиваю. Ты зачем придавил меня одеялом и неизвестно кому расхвастался, будто меня проглотил? Ну потому что я хвастов он каких мир не видывал, смеётся Нёхисе. А тут такой повод, такой соблазн. Проще всего уберечь друга, объявив его своей законной добычей. Ну что ж, что, обычаю, у меня никто не сонится отнимать. Уберечь? От чего? На меня что, кто-то напасть пытался? Важно и так сказать. Соглашается Нёфисе. На тебя пыталась напасть твоя судьба. Сила, которой невозможно противиться. Ты и не стал бы, но я воспротивился за тебя. Чокнуться можно, вздыхая. А надо было противиться? Разве моя судьба это враг? Не враг, конечно. Судьба не бывает врагом или другом, она просто есть. Но оказалось, на этом месте у Нёхи сидело по-детски восторженное лицо. Не всё, что есть во вселенной, мне нравится. Потрясающее открытие. Раньше я не сумел бы такое вообразить. Совершенно невозможная для меня постановка вопроса. Существует, но при этом не нравится мне. Ладно, растерянно говорю я. Если моя судьба тебе не понравилась, ну и к чёрту. На хрена мне такая? Лучше совсем без судьбы оставаться. Пусть будет, как ты решил. Знал бы ты, как я рад, признаётся Нёхиси. Очень удачно вышло, что ты меня сам однажды вслух попросил тебя беречь. Иначе вмешиваться было бы не по правилам. Ай, да я бы на них всё равно забил. Сила, которая подошла к тебе слишком близко, по сути прекрасная, но очень уж грубая в своих проявлениях. Я совсем не уверен, что под её напором ты устоишь. Не серчай. Я знаю, что ты даже в слабости круче всех в мире. Просто люди слишком хрупкие штуки, а ты отчасти всё ещё человек. Я, если что, не готов без тебя оставаться и не намерен к такому готовиться. Лучшая в моей жизни игра дружить. Я отбираю у Нёхиси гроздь винограда, потому что свой на нервной почве уже как-то незаметно доел, и говорю: "На таких условиях я согласен считать это твоей добычей. Да хоть твоим бизнес-ланчем. Вообще всё равно, кем и чем. Спасибо", улыбается Нёхиси. "Про бизнес-ланч шикарное предложение, но я им вряд ли воспользуюсь. Сам подумай, какой из меня бизнесмен? Ну, такой э на всю голову всемогущий. Предположим, это называется так. Нёхиси страшно довольный энергично кивает. Вот именно. И тут же пихает меня локтем в бок. Ты только посмотри на эти заборы. А что с заборами? Сам не видишь? По-моему, ты виноградом объелся, смеётся Нёхиси. Не понимаю, зачем люди из него вино делают. Итак, эффект будь здоров. Да потому что они бедологи с тобой по ночам не гуляют. Мычу я с набитым ртом. Тут нужно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 Как и есть вундеркинд. Совершенно об этом забыл. А то давно подбил бы тебя что-то такое устроить. Ну получается, теперь уже и не надо? Всё случилось само? Считай, что само, подтверждает Нёхиси. В городе много чего как бы само появилось с тех пор, как твой хаос вадился здесь гулять и дурить ему голову.